Глава д в е н а д ц а т а Какой чудесный день! Мои рефлексы раньше превосходили стандартные. На войне приходится поддерживать форму на постоянной основе. Там ошибки не прощаются. Понятно, что пули плевать, насколько ты крутой профессионал, но тренированному бойцу гораздо проще избежать фатальной ситуации. Честно говоря, даже не могу припомнить, когда мне пригодились навыки армейского рукопашного — Как говорил наш инструктор, боец, который вступил в подобную схватку, полный идиот, потому как нужно еще умудриться просрать не только все оружие, но даже нож. В чем-то он был прав. Однако любой профессиональный воин обязан уметь владеть собственным телом, а уж когда речь идет о подразделениях специального назначения, тем более. Но кто бы мог подумать, что жизнь изменится до неузнаваемости, Навыки рукопашного боя стали необходимостью, как и владение мечом или тем же топором. Сейчас без оружия люди даже срать не ходят, как бы странно это ни звучало. Если обычному человеку такое в диковинку, то мне, как опытному военному, выхватить ствол гораздо привычнее, чем махать кулаками. Как оказалось, это различие способно сыграть злую шутку даже с таким бойцом, как Иван. Он был так уверен в своем превосходстве, что попросту не обратил внимания на пистолет — Получив по щам, я резко отскочил и даже сам не сразу понял, как в моих руках оказалось оружие. Движение было настолько отработано рефлексами, что голова подключилась к процессу только на втором выстреле. Однако и витязь оказался непрост. Словно маятник он несколько раз скачнул корпусом, в самый последний момент уходя с линии огня, и сократил дистанцию до минимальной. Топор метнулся к руке, сжимающий пистолет, и я вновь был вынужден отступить. Уйти удалось кувырком через спину, а затем еще дважды вдавить спуск. На сей раз я метился в ноги и не прогадал. Бедро Ивана брызнуло кровью, и он оступился, подарил мне драгоценное мгновение, чтобы перенести огонь на корпус. Еще две пули я послал ему в грудь, но даже сраной в ноге витязью удалось избежать смертельного попадания. Совсем невредимым остаться не получилось. Правый рукав его горки быстро напитывался кровью. Итого, шесть патронов минус, осталось два». Мозг подметил этот факт мимоходом, а палец уже опять давил на крючок. И снова грудь на прицеле, однако выстрел всего один. Все-таки вначале стоило увеличить разрыв дистанции. Я понадеялся, что Витязь сдаст в скорости, получив ранение, но нет, Иван действовал так, словно его ничто не беспокоит. Брошенный топор п р о с в и т е л буквально в миллиметре от меня, сбивая выстрел, а в следующее мгновение Витязь уже был рядом. Ствол с бряцанем и отлетел в сторону, а мне пришлось браться за меч. Как ни крути, а голыми руками от топора не отмахаться. Рубящий выпад я пропустил над головой и снова атаковал ноги противника. Но даже в режиме ускорения удар меча все равно медленнее, чем полет пули, Иваня успел его парировать. Хитрым, кистевым вывертом он подцепил клинок на изгиб топора и резко дернул на себя. Рукоять едва не покинула ладонь, а я вынужден был перенести вес тела на переднюю ногу. Витий шагнул навстречу и слегка отклонился в сторону, продолжая тянуть меня на себя, а потом вдруг сменил траекторию давления на противоположную. Это произошло столь неожиданно, что я не смог удержаться на ногах и полетел на пол. Благо, подобные падения тоже отработаны до уровня рефлексов, и вместо того, чтобы врезаться затылком в твердую поверхность, я снова у ш ё л в ковырок. А по завершении кульбита едва успел выставить меч над головой, чтобы блокировать удар топором по черепу. «Ваня бил изо всех сил! И я это почувствовал, когда наше оружие встретилось. У меня аж кости заныли от перешедшей в руку инерции. Наверняка теперь на л е з в и е знатная зарубка останется. Но главное, что удар меч все-таки выдержал, не сломался. От прямого пинка в лицо я увернулся. А так как уже находился в нижней позиции, то не стал тратить даром внезапно образовавшееся преимущество и поднырнул под задранную ногу. Вот такое падение контролировать уже не получится». Витязь грохнулся на спину, а его легкий моментально покинул воздух. Иван попытался взять меня на прием под названием «пистолет». Это когда поверженный перекидывает через себя противника, занявшего позицию сверху. Красивый в исполнении, но слабоэффективный. Когда имеешь дело с опытным бойцом. Достаточно просто повернуть корпус, и все т е л о д в и ж е н и я становятся бессмысленными. Кто же знал, что Витязь именно на это и рассчитывал? Как только я начал заваливаться в сторону, бок пронзила острая боль. У меня даже в глазах потемнело, а внутренности скрутило, будто в животе включили режим отжима. Но сработали скрытые резервы, и о н е мела почти вся левая сторона. Повторный замах я успел остановить и даже каким-то образом умудрился выбить нож из руки Витязя. Драка перестала походить на нечто красивое и техничное. В положении лежа она больше смахивала на возню. Но именно в такой борьбе сложнее всего продержаться. Я все еще оставался сверху, однако Иван грамотно вязал мне руки, не оставляя даже малейшей возможности нанести удар. А едва я давал слабину, он тут же пытался атаковать меня в раненый бок. Очередная попытка нанести короткий боковой не увенчалась успехом. Витязь ухватил меня за затылок и плотно прижался, мешая размаху. А тот тычок, что ему в итоге достался, даже синяка не оставит. Но в этот момент в схватку вмешался амулет, который случайно выскользнул из-под майки. Я все время ломал голову над тем, что же такое мне вручил Всеволод, но истинное предназначение этой штуки не смог бы разгадать ни за что в жизни, потому как это нужно было знать. Оказавшись на свободе, он на мгновение вспыхнул ослепительным светом, будто на моей шее действительно висела частичка реального солнца. Я почувствовал, как слетел с противника и грохнулся на пол рядом, но дальнейшей атаки не последовало, Видимо, Ваня тоже ослеп. Пару секунд я не видел ничего, кроме белой пелены с черным кругом посередине. Словно на сварку посмотрел, хотя это недалеко от истины. Вскоре зрение начало восстанавливаться, хотя понятнее мне все равно не стало. Весь тоннель залило странным голубовато-розовым свечением. Будто сквозь толщу земли к нам пробивалось солнце. Я усиленно моргал в попытке избавиться от черного пятна, которое мешало как следует рассмотреть происходящее, и, наконец, понял, откуда исходит свет. От символов, что прятались под стеклянной отделкой. Это они горели, с каждым мгновением становясь все ярче. К слову, светиться продолжал и амулет, но теперь уже не так ослепительно. Его сияние сделалось тусклым, пульсирующим и, кажется, даже в тон моему сердцебиению. Иван сидел в метре от меня и также часто моргал. А затем вдруг подскочил, оглушительно закричал и выгнулся в дугу, запрокинув лицо к потолку, и вспыхнул изнутри, будто передо мной неживой человек, а жуткой формы светильник. Вначале лучи били из глаз и рта, а затем засияла даже кожа. Не знаю, сколько это длилось, но вскоре вместо Ивана на пол с шорохом упала лишь пустая одежда. Первым делом я ощупал себя, Затем посмотрел на руки и вздрогнул, когда на них попал свет фонарика. Даже запаниковал немного, но, потрогав лицо, как раз наткнулся на девайс и немного успокоился. Адреналин постепенно отпускал, наваливалась усталость. Я уселся на пол и привалился спиной к холодной стене. Вместе с боевым задором постепенно проходил и обезболивающий эффект. В левом боку медленно, но неотвратимо разгорался очаг. Я уже чувствовал неприятную пульсацию. «Надо бы перевязать!» — запоздало всплыло в мозгу, но сил и желания этим заниматься не осталось. Серьезная кровопотеря, плюс адреналиновый отходняк, и вот результат — полная апатия. Но я человек, не животное, разум должен преобладать над инстинктами. Нужно как-то заставить себя двигаться, иначе я навсегда останусь в этих тоннелях. Я поднялся и, пошатываясь, подошел к вещам Ивана. «Ему они точно больше не пригодятся, зато моя аптечка целее будет. Кстати, лишний свет тоже не повредит, пока я буду себя штопать. Этому тоже быстро учишься. Когда работа связана с постоянным риском для жизни, необходимые навыки сами прививаются и становятся неотъемлемой частью сознания. Сколько я успел прожить мирно? Кажется, даже пяти лет не прошло. И вот я снова, весь в крови, хрен пойми где. а Рана очень серьезная». Без помощи специалиста я здесь подохну, и никакие новые таланты не спасут. Кишечник наверняка поврежден, а значит, все дерьмо, что в нем находилось, сочится сейчас там. И ничего хорошего это не предвещает. Черт, да где же они там? Час уже давно прошел, и Колян не просто успел бы оповестить наших, но и лично за ними скататься. Уж наверняка кто-то из них должен догадаться, куда мы ушли. К тому же Колян видел, как мы спускались в провал. «Неужели что-то случилось?» «Так, нужно как-то выбираться отсюда. Что там говорил Ваня?» «Что-то о сети тоннелей под всем городом. И вроде как развилка находилась под Кремлем. Даже нужный коридор мне указал, а я взял и запомнил. Думаю, стоит попробовать. Главное, не нарваться при выходе на какую-нибудь бетонную преграду. Знаю этих строителей. Они лишний раз разбираться не станут». А сколько раз за тысячу лет перестраивался Кремль одному только богу известно. Ну или как в нашем колодце. Накинули предки каменюку поверх, да закопали поглубже. п о д и с д в и н ь такую, да еще в одну рожу, да с р а с п о р т ы м и кишками. Пожалуй, пойду там, откуда пришел. Как говорят водители, самая хорошая дорога та, которую ты знаешь. Вот и нехер изобретать велосипед. С изучением будем после разбираться, и желательно толпой. Наконец, сраной было покончено. Шов, конечно, получился кривой, но да хрен с ним, мне по подиуму не ходить. Прежде чем свалить, я перетряхнул все вещи Ивана и прикарманил самое ценное. Жадность не позволяла бросить все здесь, но и унести в одного то, что мы приперли сюда вдвоем, тоже не получится, а ведь придется еще поправку на ранение сделать. Думал недолго, собрал все барахло в кучу у стены, с у н у л в свой рюкзак только самое необходимое и побрел обратно. Укол бодрящего коктейля как раз начал работать. Боль отступила, хотя противная пульсация внутри продолжала действовать на нервы. Зато появились силы, даже показалось, что я еще... о о г о Хорошее лекарство. Впрочем, путь до лестницы я преодолел. А затем начался ад. Узкий закрученный коридор без намека на перила, плюс еще нестандартный шаг ступеней, ногу приходилось задирать сантиметров на тридцать. При этом стопа едва помещалась на пороге. Здесь не каждый здоровый поднимется. В общем, выдохся я быстро и уселся в проходе, пытаясь отдышаться. Пот заливал глаза, ноги тряслись от перенапряжения, а повязка насквозь пропиталась сукровицей. Сколько я уже прошел? Вряд ли даже треть пути. И что самое обидное, толку от этого путешествия ноль. Попытка увеличить количество железа в организме не считается. Хотя нет, это я зря, ведь мыслить нужно позитивно. Теперь мы точно сможем организовать по всему городу сеть убежищ, связанных безопасным маршрутом. Думаю, за несколько дней нам удастся изучить эти подземные коммуникации. Правда, неизвестно, как они выглядят весной, но что-то подсказывает, все там в порядке. Предки прекрасно понимали, что такое половодие, и наверняка защитили тоннели. По крайней мере, я на это надеюсь. Впрочем, сомнения хоть и есть, но они минимальны, особенно после того, что я там увидел». Защита там, конечно, покруче, чем в любом банке, однако хочется понять, что же хранится внутри и какую ценность эта штука может представлять для нас. И что вообще собирался с ней делать Иван? Передать Баалу? Или использовать для каких-то личных нужд? А он вообще кто? В смысле, кем был на самом деле? Нет, что врагом это понятно. Но кто они такие? Может быть, какая-то секта или кучка посвященных, подобная нам, только по другую сторону баррикад, Звучит вполне здраво и жизнеспособно. Вот есть мы, войны на стороне света, а значит, должны быть и те, кто выбрал тьму. Надо бы выяснить этот момент у отца Владимира. Или у Всеволода. По поводу добра и зла я развозить не стану, мне вообще плевать на эти понятия. В мире все слишком относительно и далеко за примером ходить не нужно. Все знают, что убийство — это плохо. Но что делать, когда на жизненном пути встречаются такие ублюдки, как те урки в интернате? Лично для меня здесь все ясно. Так и с бесами. Они напали на мою страну. Не оставляют попыток убить меня и вообще стереть с лица земли человечество. Мне достаточно, чтобы принять верное решение. Но что движет теми, кто сражается на их стороне? Вот этот вопрос следует разобрать, потому как мотивация противника – важный аспект. Если на него нельзя повлиять, то придется либо вырезать всех до единого, либо сдаться самому и принять правду противоборствующей стороны – потому как других вариантов договориться здесь нет. Ах, да, есть третий вариант. Драться до последней капли крови, отстаивая свои взгляды. То есть заниматься тем, чем мы сейчас и занимаемся. Уж и не знаю, в который раз я уселся на ступени, продолжая размышлять на сторонние темы. Думать о том, как же сильно я устал, не хотелось, и я отвлекал себя как мог. Старался не задаваться вопросом, сколько еще мне осталось и как много я уже прошел. «Я просто знал, что нужно продолжать двигаться вверх, чтобы не сдохнуть, но и сверх силы я этого делать не стремился. Здесь достаточно раз оступиться, чтобы больше никогда не встать на ноги. Нет, до самого низа не скатишься, в этом огромный плюс винтовой лестницы, однако без травм такое падение точно не обойдется». Я поднялся и некоторое время смотрел вверх, держась руками за стены. Затем пару раз глубоко вдохнул... Кивнул сам себе и продолжил бесконечный подъем. Спускаться было гораздо легче. По крайней мере, мы с Иваном проделали это в один прием, ни разу не отдохнув. «Черт!» — снова мысли свернули не в ту сторону. Мне никак не удавалось выбросить их из головы и сменить другими. Благо, подъем наконец закончился, и, преодолев последнюю ступень, я тут же рухнул на пол, уставившись в потолок. Сколько так пролежал, не знаю. Ощущение времени размазалось. Я вообще уже не понимал, как долго нахожусь под землей. Усталость навалилась с новой силой. Мне едва удавалось держать глаза открытыми, это очень плохо. Выходит, резервы организма заканчиваются, а ведь предстоит преодолеть еще одну лестницу, и она гораздо о п а с н е й той, что осталась позади, потому как прямая. Оступившись, на ней лететь придется до самого конца, и вряд ли удастся завершить такое падение живым. «Тьфу! Да что же сплошной негатив-то в голову лезет?» «Давай, могила, вставай, мать твою!» Принялся я к о с т е р и т ь себя последними словами в попытке зачерпнуть хоть каплю энергии в злости. Помогло. Немного адреналина в кровь все-таки попала, и я, наконец, поднялся с пола. Меня тут же повело в сторону, и удержать вертикальное положение удалось лишь благодаря стене. Бок уже не горел. Боль от него исходила такая, что хоть ложись прямо здесь и умирай. «Да вот хрен вам! Я еще всех вас переживу!» неизвестно для кого, произнес я, и сделал шаг, а затем еще и еще, пока мозг, наконец, не понял, что идти это тело продолжит, несмотря ни на что. Я спокойно брел вперед, как вдруг неожиданное препятствие заставило меня замереть. Вместо выхода к развилке я почему-то набрел на тупик. Вначале даже глазам не поверил. И зачем-то обернулся, напрягая извилины. А не свернул ли я где на автопилоте? Но тоннель был прямым, будто натянутая струна, и поворотов я не припоминал. На нашем пути имелась единственная развилка, и до нее я пока не добрался. Чертовщина какая-то. Я почесал макушку и приблизился к преграде, чтобы проверить ее на предмет галлюцинации. И, о чудо, рука не почувствовала сопротивления и погрузилась в кажущуюся твердой поверхность. Изображение поплыло, раздвоилось, и стена сделалась полупрозрачной. Разбираться с этим не сильно хотелось, но, честно говоря, я больше боялся того, что преграда внезапно приобретет плотность, и я навсегда останусь запертым в этом чертовом тоннеле. — Ёб твою мать! — вскрикнул Колян, когда я вывалился прямо из стены. — Я бы тогда тебя папой называл! — ухмыльнулся я и, наконец, позволил себе расслабиться. — Эй! Эй, бля! Идите все сюда! Я его нашел! Не обращая внимания на мои приколы, закричал он, заставляя меня поморщиться. Вскоре в одном из тоннелей раздался шорох, и из него выскочил Леха, а следом еще несколько человек. Поднялся Гомон, всем вдруг стало интересно, откуда я взялся. о б ъ я с н е н и е Коляна, что я вышел прямо из стены, никого не устраивали. Я сидел на полу и молча с глупой улыбкой наблюдал за перепалкой товарищей, а народ все пребывал. Ход, ведущий в Кремль, все же оказался завален. Неизвестно, когда и кем это было сделано, но выбираться нам пришлось тем же путем, которым мы сюда проникли. Леха сплел из веревки хитрую конструкцию, при помощи которой меня подняли. Вначале в колодец, а затем на поверхность. Затем помогли вскарабкаться в кузов самосвала, где я благополучно и отключился. В себя пришел уже в Кремле. На кровати, застеленной чистым бельем. Вокруг никого, хотя за окном слышны чьи-то голоса. Но мне было не до них, потому как левый бок чесался, да так сильно, что я не смог сдержаться и поскреб его ногтями прямо через бинт. Рана отдалась слабой болью, но з у д е т ь не перестала. Без особого труда я приподнялся и осмотрелся. Вначале даже не понял, где нахожусь, но стоило подойти к окну и выглянуть наружу, как все встало на свои места. А еще очень сильно хотелось в туалет, дорези внизу живота. Впрочем, именно это желание меня и разбудило. Я уже собирался выскочить на улицу, чтобы опустошить мочевой пузырь, но был остановлен прекрасным созданием. «Стойте! Вы куда это собрались? Вам еще нельзя вставать, Виктор Петрович!» Девушка голосила, я никак не мог отвести взгляд от ее лица. Вот кому как, а мне всегда нравился восточный тип красоты. И эта девушка была очень ярким ее представителем. Раскосые глаза... черные волосы, забранные в тугой хвост на затылке, пухлые губы и недурственная фигурка под халатом. Неужели мне все-таки повезло встретить сексуальную медсестру в реальной жизни? Однако переполненный мочевой пузырь быстро вернул меня на грешную землю, и я решил отложить наше знакомство на потом. К тому же не стоит начинать его с позора, риск которого максимален, если не поторопиться». «Да уйди ты! Я ссать хочу, как медведь бороться!» Я бесцеремонно отодвинул девушку и выскочил на улицу. Подбежав к деревянной постройке, что р а с п о л о ж и л а с ь неподалеку, я обнаружил ее занятой. А так как терпеть не было больше сил, махнув рукой на все приличия, я задрал подол длинной пижамы и, наконец, позволил себе расслабиться. «Вот это я понимаю! Пример для подражания!» Прозвучал за спиной знакомый голос. в и т я с ь не побоюсь этого слова, герой, а сыт за углом, словно животное. Отвали, умник, тебе бы так приспичило». «А в туалет зайти ума не хватило?» «Там занято». «Уверен?» Вслед за вопросом скрипнула дверь. «А я вот что-то никого там не вижу». «Блядь, Вить, дай поссать спокойно!» Обернулся к старому другу я. «Вот честное слово, даже думать уже не мог». «Ладно, победителей не судят», усмехнулся Витёк. Как закончишь, в лазарет возвращайся. Нужно тебе перевязку сделать. Договорились. Кивнул я. Так это ты меня подштопал? Да, я здесь теперь штатный доктор. И Люба еще медсестра. Больше никого с опытом в медицине не нашлось. А как же, Всеволод... Нормально. Помогает ускорить процесс заживления. Но случаи разные бывают. Не бежать же к нему с каждой царапиной. Или вот как у тебя, когда кишечник в трех местах порезан. В таких случаях без хирургического вмешательства никак не обойтись. — Ну, спасибо тебе, дружище. — Фу, Серый, ты только что этой рукой член держал. — Ой, прости, это я как-то не подумал, — усмехнулся я и вместо рукопожатия о б н я л старого друга. — Так лучше? — Да ну тебя, — смутился приятель. — Пойдем, нужно посмотреть, как там шов заживает. — Значит, говоришь, Люба... Уточнил я имя восточной красавицы. «Губу не раскатывай, у нее уже есть мужчина». «Да что ж за невезуха-то э такая?» всплеснул я руками. «А у них точно все серьезно?» «Мне-то э откуда знать?» возмутился Витек. «Вот сам у нее сейчас и спросишь». «Да что-то как-то неудобно. Неудобно шубу в трусы заправлять». «Так, я не понял, мне губу раскатывать или нет?» «Все, д у ю уже на перевязку, юморист херов». «Ты вообще как себя чувствуешь?» «Знаешь...» Я на секунду прислушался к себе. «А очень даже бодро. Кажется, мои силы наконец-то возвращаются». «Это хорошо», — улыбнулся Витек. «Люб, сделай этому оболтасу перевязку. Если все нормально, снимай швы и гони его в шею. Нечего здоровому лосю койку занимать».